Что почитать? Жермунский, Байрон и Пушкин, Пушкин и западная литература, Ленинград, 1978 год. Томашевский, Пушкин, книга первая, 1813-1824 годы. Москва, Ленинград, 1956 год.